Дороти Сайерс. «Запертая комната». Детектив про лорда Питера Уимзи. «Вся моя семья просто погрязла в ложных суевериях», — заявила Бетти Карлайл. «В самом деле?» Лорд Питер Уимзи оглянулся и посмотрел через открытое французское окно в гостиную, из которой они только что вышли. Он не слишком хорошо знал хозяйку и хозяина. Лорд Питер несколько раз встречал Артура Диркхёрстца в своем клубе и приехал в Видли-Мейнер, чтобы высказать мнение о ценности библиотеки, поскольку, помимо прочего, слыл авторитетным специалистом по древним изданиям. Он немного знал о Диркхёрсте как о человеке непростой судьбы, который привык тратить на скачки больше денег, чем могло позволить унаследованное состояние в наши дни обложенная неподъемными налогами. Он увидел хозяина дома, крупного брюнета, напоминающего ухоженное животное. Тот вел любезную беседу с миссис Пултон, женой священника. Преподобный Томас Пултон, в свою очередь, рассказывал миссис Дерхерст о предстоящей церковной ярмарке, отпивая кофе из маленькой чашечки, в которую, как увидел Вимзи, он только что положил три больших куска сахара. Миссис Дирхерст была хрупкой с виду, милой и печальной. Это была одна из тех фарфоровых куколок, которые пробуждают, в зависимости от характера, всю жестокость или всю сентиментальную галантность в окружающих мужчинах. В дорогом одеянии, Украшенным позвякивающими драгоценностями, она немного выпадала из образа, ее обнаженные конечности слишком выделялись на фоне остального, столь тщательно и изящно скрытого. Эмилия Седли, подумал Уимзи, в одеждах Клеопатры. Немного в стороне от этой группы стоял Энтони Северин, сводный брат Дирхерста, светловолосый мужчина неброской внешности, чьей удивительной особенностью была лишь бледность. Его сложение и вид предполагали занятия атлетикой и силовыми видами спорта. Лорд Питер взялся за него перед обедом и выяснил, что говорить с ним абсолютно не о чем. Фактически его противоречивая внешность была легко объяснима. Уимзи, детектив как по склонности, так и по роду деятельности, спросил своего слугу Бантера, и Бантер, хотя пробыл в доме всего лишь несколько часов, располагал всеми доступными фактами. Мистер Северин был выдающимся спортсменом. Конная охота с собаками, поло и теннис. Однако взрыв снаряда на горном хребте Виме, который разорвал его чуть ли не пополам и похоронил почти под полутонной земли, положил конец всем его развлечениям и почти самой жизни. Ограниченный домом, а временами кроватью, Он занялся различными ручными поделками и изготавливал разные шкатулки, чеканные изделия и художественные украшения с жалкой и лишенной воображения настойчивостью, как и другие покалеченные солдаты, которых Питер видел в больницах и которые вышивали свои эмблемы на черных атласных наволочках для подушек. «Они утверждают, что он прекрасно переносит свое увечье, милорд», — подытожил Бантер, — «и никогда не жалуются». Лорд Питер вопросительно посмотрел на узкое пикантное личико рядом с ним. «О», — сказала Бетти, — «я не подразумеваю, что они верят в гадания или миссис Бейкер Эдди, или в старого Кадберта Диркерста, который, как считается, шастает в проходах в крыле часовни, когда все спят. Я подразумеваю, что они верят во всякие забавные мифы, которые забальзамированы в викторианских романах, как, например, это. «О первых поцелуях». «Что за миф о первых поцелуях?» — заинтересовался лорд Питер. «Разве вы не знаете? Только не говорите, что и вы в него верите. Это о том, что первый поцелуй совершенно меняет все ощущения девушки, и как будто небеса разверзаются в пламенном блеске и затмевают все звезды. Что-то в этом роде». А «Это не так?» «Никогда. По крайней мере, почти никогда. Нельзя ведь доказать полное отрицание, не так ли? И, конечно, большинство женщин безнадежно лгут о таких вещах, особенно мужчинам. Но я помню, что просто ненавидела свой первый поцелуй. Если бы я не была абсолютно предана этому человеку, то, возможно, не выдержала бы и секунды. Казалось, это длилось сто лет». «О!» — удивился Умзи. «Вот я вас и поймала» торжествующе воскликнула мисс Карлайл. «Вы уже открыли рот, чтобы сказать, возможно, это был неправильный мужчина. Признайтесь, разве не так?» «Какая здравомыслящая женщина!» «Я скажу, нет. Вообще-то это был правильный мужчина. Я просто жаждала этого и так долго всеми силами стремилась к этому. Или, возможно, вы думаете, что это не так?» «Пожалуй, нет», — сказал лорд Питер. «Но я, знаете ли, старею». Первый седой волосы и все такое. Я избавился от иллюзий, еще когда носил школьные костюмчики. Бетти внимательно посмотрела на него. «Не уверена», — сказала она, — «что вы не окажетесь одним из этих приятных индивидуумов без тормозов. Ну, возможно, все дело в Лондоне. Так прекрасно вновь встретить Лондонца. С... Здесь все так серьезны. Когда я вернусь в город, мы сходим с вами куда-нибудь пообедать, да?» «Мы пойдем в Верри», — быстро ответил лорд Питер. «Там еда хорошая и нет этой отвлекающей музыки, которая выкручивает всю душу». «Вы не любите штампов», — заметила Бетти. «Иначе назвали бы Карлтон, но я, помнится, собиралась расширить ваш кругозор. О чем шла речь?» Поцелуй, напомнил Питер. «Их происхождение, ареалы и привычки». «О да, мой первый поцелуй». «Понимаете, когда это произошло, единственная мысль была о слезняках». «О, Боже!» — воскликнул Уимзи, действительно потрясенный. «Да, слизняки. Что-то ужасно мягкое и влажное, и пугающе мускулистое. Вы чувствуете себя уязвленным в своем тщеславе? «Я-то почему?» — удивился Уимзи. «Здесь ничего личного. Это же был не я, как вы прекрасно знаете. Я уверен, что узнал бы вас, если бы встретил раньше». «Даже в темноте». «Большинство мужчин, которым я это говорила воспринимали это как оскорбление всему их полу». «Нисколько», — возразил Уэмзи, «нисколько. Я лишь пытаюсь сейчас с помощью дедукции сделать выводы о преступнике. Он был крупным, чисто выбритым, с полными губами и довольно тщеславным». «И не без опыта, да?» «Да. Начинаю верить, что вы действительно довольно хороший детектив». «Это было легко». «Как вы это проделали? Я еще понимаю, чисто выбритый, с полными губами и опытность. Но большой? И почему тщеславный?» «Тщеславный, во-первых, потому что был столь хорошо выбрит. Большинство женщин, которые рассказывали мне о подобном опыте, жаловались на щетину». Бетти усмехнулась. А во во-вторых, потому что, когда вы сказали ему об этом позже... Когда вы рассердились и были сыты по горло экспериментом, выплеснули на него свои впечатления, он надулся. «Волшебник. А почему большой?» «Вам нравятся крупные мужчины. Как вы узнали?» «Когда нас представляли друг другу, вы оценивающе посмотрели на меня и решили, что я недостаточно высок. Ужасный человек. Теперь вы мне льстите, но мой ум быстро развивается. Итак, каковы семейные мифы?» О! «У них у всех что-то есть, как и у мистера и миссис Пултон, хотя они прелесть. Никогда не читают ничего более позднего, чем викторианские романы, которые ими просто переполнены. Знаю, это, например, клише о собаках или маленьких детях, безошибочно распознающих добродетельных людей и злодеев. Да, да, миссис Пултон без ума от них». И еще эти «Если вы опаздываете на последний поезд домой, то всегда встречаете любовь всей своей жизни». И эти «О мужьях, всегда словно громом пораженных, когда на горизонте появляется кто-то молоденький». Да, это так вульгарно, и о чехотке, красивой поэтической болезни, которая затем исчезает без последствий, кроме благородного кашля. При том, что все, кто с этим сталкивается, прекрасно знают, как все это ужасно. Отец умер от нее». «Ужасно для вас», — сказал Уимзи. Он опустил свою ладонь на маленькие пальчики, заманчиво положенные на ограждение веранды, и добавил. «Какие иллюзии у мистера Дирхюрста!» «О, дядя Артур, у него и Энтони Северина одно и то же, только принимают разные формы. Они считают, что все женщины одинаковы». «Я, кажется, понимаю вас», — сказал Уимзи. «Они говорят, это совершенно по-женски». Или спрашивают, а женщины вообще замечают, хорошо ли мужчины одет. «Точно. Мне излишне говорить вам, что женщины столь же отличаются друг от друга, как и мужчины. Дядя Артур говорит, то, что вам нужно, это мужчина, который даст вам хорошую затрещину. Женщинам нравится, когда их запугивают. Вот он так и говорит». А это не считает, что женщины любят собачью преданность. Он говорит, «Найди хорошего мужчину, который будет заботиться о тебе и создаст тебе дом, Бетти, и тогда ты перестанешь желать независимости». «И что ближе вам?» — поинтересовался Уэмзи. «Ну, вообще-то я обручена», — сказала Бетти. «Но он не совсем то или другое. У него нет никаких денег, поэтому дядям я ничего не сказала. Он писатель». «Не очень денежное занятие, как правило», — заметил Питер. «Но он вам нравится, и это главное. Неудивительно, что вы скучаете, оказавшись заперты здесь», — добавил он. «О, не в этом дело», — сказала Бетти. «Он в Австралии. Там жизнь дешевле, как вы знаете, пока книга не будет закончена». «Да, но здесь немного развлечений. Когда вернетесь на Пикадили серкус «В следующем месяце. Вы действительно выведете меня?» «Конечно». Прошвырнемся по злачным местам. Я действительно скучаю по людям. Конечно, Питер чуть сжал ее ладонь. Лорд Питер? Да? Вы думаете это нечестно? Ужасно хотеть прошвырнуться по злачным местам, когда он в Вене? Вовсе нет. Не уступайте семейным предрассудкам. Давайте пройдем в конец веранды. Я так и думала, что вы без тормозов. Скромно прошептала Бетти, следуя за ним со освещенной площадки в кромешный мрак, пронизанный запахом роз. «Я все еще удивительно сохраняю ум, несмотря на преклонный возраст», — сказала его светлость. «Хотя не могу не отметить, что ваше упоминание о слезняках несколько ограничивает мой репертуар». «Незаметно», — сказала Бетти. «Нет». «Думаю, что следующая попытка будет удачней. Ну как?» «Спасибо», — сказала Бетти. «Вы тоже не без опыта, не так ли?» «Как можно такое подумать? Стойте, не уходите!» «Ой, я чувствую себя теперь намного лучше. Совершенно исцелилась. Пойду в дом». «Это несправедливо. У меня только что получилась удачная серия. Кроме того, вы еще не рассказали мне об иллюзиях миссис Дирхерст. о «Оставлю это вам для дедукции. Их слишком много, чтобы перечислять. Одно из них, что и не должна стоять здесь всю ночь». «Вы вампир», — сказал Питер. «Хорошо. Одну минутку». «Вы совершенно уверены, что в голову вам не пришло ничего напоминающего а, слизняка, рыбу или чего-то подобного? У меня имеется собственное тщеславие, знаете ли?» «Ничего такого», — сказала Бетти. «Тогда нормально, поскольку у меня самого создалось своего рода мимолетное впечатление». «Какое?» — воскликнула Бетти. «О, вы просто животное! Что-то неприятное! Нет, не смейте, что это?» «Не скажу». «Вы ужасный тип, и вы полностью восстановили мое чувство собственного достоинства». Она поспешно выбежала в гостиную. Питер достал портсигар. «Волнующая», — сказал он, обращаясь к Луне. «Необыкновенно волнующая. Как и очень многие прекрасные вещи». Он медленно последовал за ней. На третий день пребывания в Уимзи прибыла телеграмма. До этого события его светлость невыносимо скучал бы, если бы не Бетти Карлайл. Она помогла ему узнать о домочадцах с несколько отстраненной и циничной точки зрения и была достаточно симпатичная и достаточно сильно влюблена в своего писателя в Австрии, чтобы ее цинизм казался привлекательным даже мужчине. Лорд Питер нашел ее гораздо более общительной, чем миссис Диркерст, которая пугала его агрессивной женственностью, при лунном свете, положив изящные пальцы на его руку, она объяснила, что ненавидит материальные аспекты этой жизни. «Мужчины», — сказала она, — «склонны быть грубыми. Существуют определенные вещи, определенные умолчания, которые они не могут понять». Помнит ли он Жанну из произведения «Жизнь» Мапасана? «Эль им вулан Де не па компранде «Дуне воорпоинт, сэфин, педюрс. Сэй, деликатэс, динстинкт. Этэль, сэнтэ, энтрэ, эль, э, lui комм, у, воль, un obstacle. В душе она оставила укор Жульену, что ему это непонятно, что ему недостает тонкой и чуткой стыдливости, врожденной деликатности. Она ощущала между собой и им словно какую-то завесу, преграду. Мапасан, жизнь. Ах, вот был человек, который понимал женщин. Но ну, он, конечно же, был писателем-гением. А чтобы быть великим писателем, как всегда чувствовала миссис Дерхерст, в мужчине должно быть много женского. Разве лорд Питер так не думает? Лорд Питер ответил, что совершенно уверен, Пасан прекрасно понял бы миссис Дерхерст. У Дерхёрста, как оказалось, имелись и другие неприятные черты, свойственные нехорошему Жульену. Он всегда ворчал по поводу расточительности жены. Хотя он слишком много тратит на этих несчастных лошадей. Конечно, он никогда не говорит мне, какой у нас доход. Я всегда думала, что это очень дурная привычка у английских мужей, не так ли? Но уверена что мои несчастные скромные платья не стоят одной двадцатой того, что он потратил на ту свою лошадь радиопередачу, которая бежит в дерби, а он поставил на нее уж не знаю сколько тысяч фунтов. От самого Дерхерста Уимзи услышал о лошади по имени радиопередача гораздо подробнее. И оказалось, что это юное многообещающее дарование, плод любви лошади по имени Макрони и Электроискры, действительно несло на своей спине целое состояние дома Дерхёрстов. «Вся эта земля, — сказал хозяин, унылытыкая тростью в сторону парка и лугов, — заложена до последней травинки. Эта проклятая прогнившая страна под этим глупым коалиционным правительством просто перемалывает владельцев поместьй. И теперь эти грязные парни из лейборитской партии выходят вперед и орут о на капитал. «Капитал!» Вот уж действительно. А ведь на моей собственной земле есть ребята, которые пойдут голосовать за лейбористов, тогда как просто живут за мой счет в течение многих лет. Из тебя просто высасывают кровь, как женщины. Возьмем мою жену. Платье, платье, платье, и хочет выезжать повсюду, когда знает, что мне не удалось сэкономить ни пенса. И целый день ноет Энтони Северину о том, что ее... Видишь ли, не понимает. Лорд Питер заметил, что быть непонятной — это, конечно, чисто женская черта, как пудрить нос, и предназначена, чтобы придавать дополнительное очарование, никого не обманывая. Дирхёрст никак не прореагировал, пропустив эту остроту мимо ушей. «Послушав, что говорит моя жена», — сказал Дирхёрст, — «вы решите, что у нее слишком тонкие чувства, чтобы жить на этом свете. Фактически же она любит довести мужчину до точки кипения, а затем вздыхает и говорит, что он неправильно ее понял. И как жаль, что люди не могут быть просто друзьями, отбросив все эти любовные глупости. Посмотрите на беднягу Энтони с ленточкой на шее. Да он просто ест у нее из рук. Она моя жена». И меня вполне устраивает, но, откровенно говоря, Уэмзи, на месте Энтони я бы просто свернул ей шею. Есть только один способ обращения с женщинами, и могу сказать, что я их понимаю». Лорд Питер, изящно избегая обсуждения хозяйки дома, сказал себе, что Дирхерст может говорить все, что угодно, но от этого утверждения его не становится верным. Он нашел Бетти и спросил, является ли очередным мифом то, что мужчина, который хвастается, что понимает женщин, неизменно оказывается ничего о них не знающим. Бетти задумалась, склонив голову на бок. «Иногда я думаю», — сказала она, — «мужчина может вполне понять одну женщину, но затем он делает по ней вывод обо всех остальных и совершенно неправ». Когда Питер не мог найти Бетти, чтобы поговорить с ней, он убегал в мастерскую, где Энтони терпеливо сидел час за часом, создавая отвратительные безделушки из металла и стекла. Северин говорил немного, а Уимзи болтал или молча курил, в зависимости от настроения, вертя в длинных тонких пальцах молотки, плоскогубцы и другие инструменты. Углублялся в книги по современным украшениям и металлическим поделкам, и рисовал тонкий сверхпородистый нос в обрезки и отходы на полу. «Каждый серьезный детектив», — говорил он, — «должен тщательно изучить мусор». Однажды они стали обсуждать литературу. Северин начал читать книги после болезни и говорил о своих достижениях с гордостью. «Я был ужасно невежественным», — поведал он. «Я ничего не знал о поэзии, чувствах и всяких таких вещах. Только охота и игры, да еще, конечно... Девушки время от времени, но и никогда об этом особо не задумывался. Как много книг сейчас пишут женщины. Правда, возможно, им просто нужно выговориться. Я никогда не понимал, какими животными являемся мы сами. Полагаю, вы все об этом знаете? Этот заковыристый вопрос несколько сбил Уимзи с толку. «Я верю», — ответил он, — «что никто не знает об этом вообще ничего». «Меньше всего от тех, кто утверждает обратное. Единственное, в чем я уверен, это что не следует лезть в дела других. Соваться между дверью и дверной коробкой. Можно защемить пальцы». Все же паршиво видеть, как женщине причиняют боль», — пробормотал Северин. Его глаза блуждали по столу, на котором трубка лежала между страницами модного феминистского романа. Телеграмму доставил с деревенской почты вместе с платьем в картонной коробке один из помощников лакея. Миссис Дёрхерст, издав радостный крик, атаковала коробку и призвала Бетти немедленно подняться с ней наверх, чтобы примерить новое платье для танцев у ридов-свейтенов. «Телеграмма? О, я думаю, мистер Дёрхерст? Где-нибудь в саду, Томас. Может, отнесете ему? Лорд Питер, вы извините нас, мы на минутку». «Я ужасно волнуюсь. Если будете паенькой, если обновка действительно хороша, я спущусь и покажу вам. Идем, дорогая Бетти». Они убежали в Аркуэ. Спустя несколько минут Питер, по счастливому стечению обстоятельств, за которое он впоследствии благодарил судьбу, обнаружил, что его портсигар отсутствует, и принялся за поиски, оставив Энтони Северина, терпеливо хмурящего брови над романом «Дороти Ричардсон». Дороти Ричардсон — это британская писательница и журналистка, автор цикла «Пелегримаж», состоящего из 30 романов, одна из ранних романистов-модернистов, использовавшая поток сознания в качестве повествования. Поиски портсигара в спальне успехом не увенчались, и Уимзи вызвал звонком бантера, который появился как волшебник, держа в руке пропажу, которую нашел именно там, где ее оставил владелец, в итальянской беседке. Теперь уже во все всеоружии Уимзи спокойно направился вниз через холл и остановился, держа ладонь на ручке двери гостиной. Чуть помедлив, он навострил уши, мелкими шагами отступил назад, как кошка от горящего окурка, пока не вернулся на лестницу. Затем он быстро и бесшумно взлетел наверх и поймал бантера, который как раз собирался исчезнуть на площадке задней лестницы. «Бантер!» «Милорд!» «Там семейная ссора. Совершенно не мое дело. Никогда не вмешиваюсь в щекотливые ситуации, но если есть что-то, что я должен знать, можешь мне рассказать. Принеси мои сигары, и я приму ванную в десять». «Очень хорошо, милорд». Мистер Бантер спустился по задней лестнице, а его хозяин незаметно удалился в голландский сад и мирно курил там вдали от голосов. В десять часов Питер вошел в дом. Там было зловеще тихо. На лестнице он встретил Бетти, бледную и в слезах. «О, Питер!» — беспомощно прошептала она и остановилась. «Я могу что-нибудь сделать?» — спросил Уимзи. «Не знаю. Была такая сцена. Дядя Артур потерял много денег. С лошадью что-то не так. И, к несчастью, именно в этот момент тетя Селия спустилась в своем новом платье. Он сбил ее с ног, но, я уверена, он не собирался этого делать». Энтони принял ее в сторону. «О, лорд Питер, я боюсь. Дядя Артур, я никогда не видела его в таком бешенстве. Он сказал, он сказал, что сыт всем по горло. Что случается, когда люди обанкротились? У него в столе револьвер?» Она замолчала. Питер обнял ее. «Вы так успокаиваете, — сказала Бетти, — но я должна идти к тете Селли. Она разыграла такую трагедию, но я чувствую, что дядя Артур сейчас важнее». Она не понимает, насколько для него ужасно потерять все деньги. Она не думает, что он действительно имеет в виду это. Дело в том, что она наслаждается ссорой. «Вот здесь помедленнее», — остановил ее Питер. «Как я понимаю, Дирхерст угрожал вышибить себе мозги?» «Да. Он сказал, что сыт всем по горло». «Что ж», — спокойно заметил Питер. «Я ни на секунду не верю, что он это сделает». Так почти никогда не бывает, знаете ли. Обычно парень съедает прекрасный обед и кажется особенно веселым, прежде чем пойдет и сделает это. Очень редко он кричит об этом на весь дом. Читает статистику самоубийств — довольно мрачное занятие, но в данном случае она ободряется. «Не стоит унывать, старушка, я пойду и поговорю с ним, если хотите». «Правда? Пожалуйста». «У него никаких причин расставаться с мозгами нет». Как раз днем я сказал ему, что библиотека легко может принести ему двадцать тысяч. Продам ее для него хоть завтра. Никакого смысла искать смерть на арене. Дерхерст не из тех, кому жаль продавать семейную библиотеку. Я напомню ему об этом. Благослови вас Бог. Вы смущаете меня, Бетти. Я сейчас подумал, когда этот ваш писак и прибудет назад, он не позволит мне целовать вас. Надеюсь, он там и останется. «Не сидите с теткой всю ночь, утешая ее, а ложитесь спать. Пока». «Вы прелесть!» — воскликнула Бэдди и побежала наверх. Лорд Питер попробовал открыть дверь библиотеки. Она оказалась запертой, а раздраженный голос грубо крикнул. «Идите к черту!» «Это всего лишь я», — мягко сказал Уимзи. «Я оставил здесь книгу, которая мне нужна. «А я говорю, идите к черту!» — повторил голос. «Ну, послушайте, старина!» — убеждал Питер. «Черт бы вас побрал, если сейчас не уйдете», — настаивал хозяин. Питер приложил ухо к двери и услышал шипение воды из сифона. Знакомый звук успокоил Питера и прогнал неясное беспокойство. Он выпустил ручку двери, и наполовину сформулированная фраза так и осталась невысказанной. Теперь он оказался на полпути наверх, бормоча про себя. «Или сделай это немедленно, или открой дверь». Он нахмурился, секунду размышлял, и затем, очевидно успокоившись, вошел в собственную комнату. Бантер почтительно ждал его. Как я узнал, милорд от помощника Лакея, который принес телеграмму и ухаживает за молодой женщиной на почте, радиопередачу, к сожалению, сломала ногу. Мистер Дирхюрст поставил на нее десять тысяч фунтов, ваша светлость. Три к одному. Очень прискорбное дело. Поскользнувшись в конюшне, как я понимаю, милорд, она и сломала ногу. «Понятно. Горничная миссис Дёрхерст сообщила мне, что мистер Дёрхерст вел себя самым отвратительным образом, милорд, когда увидел новое платье миссис Деркерст, И в горячке назвал ее так, как я не могу повторить вашей светлости. Он заявил, что она поставила цель разорить его. Как я понимаю, милорд, это обвинение причинило миссис Деркерст сильную боль. Ее ответы были, если мне позволено их и характеризовать, бестакны. Тогда Дёрхерст схватил ее за руку и толкнул». «И потребовались все усилия миссис Карлайл и мистера Северина, чтобы оттащить его. Мне очень жаль, милорд, но маленькая дрезденская ваза на вращающейся к нежной стойке, которой ваша светлость так восхищалась, к сожалению, упала и разбилась. В этот момент служанка, ее зовут Гвендолин, убежала, поскольку и так пробыла там достаточно долго, чтобы услышать то, что совсем не предназначалось для ее ушей» и не оказала хозяйке никакой помощи. Но не мое дело комментировать ее поведение. Главный лакей сказал мне, что видел, как миссис Дёрхерст побежала наверх в слезах с окровавленной головой, а мистер Дёрхерст вошел в библиотеку и хлопнул дверью. Затем миссис Дёрхерст позвала Гвендолин, и сейчас они там вместе. А мистер Северин? Мистер Северин пошел наверх за миссис Дёрхерст, милорд. Но когда пришла мисс Карлайл, он отправился в свою мастерскую. Питер сделал паузу, чтобы переложить портсигары и носовой платок из кармана смокинга на туалетный столик. Бантер, невольный глашатый, рока, изрёк. «Ваша ванна готова, милорд». Питер положил носовой платок и портсигар на полированную плиту. «В конце концов», — сказал он, — «может быть». Лорд Питер неохотно открыл глаза, когда мистер Бантер раздвинул занавески. «Доброе утро, Бантер! Ого, мои часы остановились!» «Я взял на себя смелость разбудить вашу светлость несколько раньше», — объявил мистер Бантер. «Ввиду необычных обстоятельств. Сегодня просто прекрасное теплое утро, милорд, и мне показалось, что вашей светлости захочется поскорее встать. К несчастью, мистер дирхерст убил себя». «Что?» — вскрикнул лорд Питер, резко садясь на кровати, а его гладкие светлые волосы упали прямо на удивленные глаза. «Этого не может быть». «Увы, милорд». Мистер Дерхерст застрелился в библиотеке из своего армейского пистолета, который зажат в его правой руке. Помощник лакея утром обнаружил, что дверь библиотеки заперта изнутри и забил тревогу. Окно закрыто и внутренние ставни заперты на задвижке. Камердинер мистера Дерхерста пришел и сообщил, что в кровати хозяин не спал. Они выломили дверную панель и нашли мистера Дерхерста мертвым в рабочем кресле с простреленной головой. «Какой костюм ваша светлость наденет сегодня?» темно — сказал Уимзи, плескаясь в умывальнике. «Подожди секунду, пока я намою уши. Все, продолжай». Помощник Лакея, продолжил мистер Бантер, изучивший множество работ по криминологии, умолял остальных слуг с красноречием, которое я мог бы назвать страстным, не перемещать тело, и я счастлив сообщить, что смог оказаться на месте вовремя, чтобы поддержать его весьма здравое предложение. Миссис Дёркерст очень эмоционально бросилась на тело, милорд, но миссис Карлайл смогла убедить ее не уничтожать улик. Очень способная молодая особа, милорд, если я могу так выразиться, «Шофер поехал за врачом и полицией, и как только я убедился, что никто не сделает опрометчивых шагов, я пришел разбудить вашу светлость». «Семья сейчас в гостиной. Если я могу выразить свое мнение, милорд, то полагаю, что темно-фиолетовый галстук более подходит к печальным обстоятельствам, чем бледно-зеленый». «Пожалуй, ты прав», — согласился его светлость. «Когда это произошло?» «Врач еще не прибыл, милорд», — осторожно ответил мистер Бантер но тело уже почти остыло, и в районе шеи и челюсти заметно окоченение. Значит, прошло приблизительно шесть-восемь часов. Повариха считает, будто слышала, что около полуночи хлопнула дверь, и она не обратила на это особого внимания. Звучит разумно. Знаешь, бантер, я этого не ожидал. Конечно, милорд. А должен был? Не знаю, ведь дверь заперта, и ключ вставлен изнутри, милорд. Оставни на задвижках. «Должно быть, он действительно все сделал сам. Он не оставил записки?» «Мы не видели таковое, милорд. Давай взглянем еще раз. Где мистер Северин?» Он спустился на общий шум, милорд, но сегодня... Один из его неудачных дней. Приступы боли. Пришлось отнести его назад в кровать, милорд. Бедняга. Идем. Давай проникнем туда до полиции. О, вот еще что, бантер. Отошли мои телеграммы в город и отложи все встречи на сегодня-завтра». Мы зависнем здесь до конца дознания. Пуля пробила правый висок, и тело Артура Дирхерста, сидевшего в рабочем кресле, распростерлось на столе, закрыв большой блокнот, покрытый зловещими красными брызгами. Правая рука свисала вниз, пальцы сжимали тяжелый армейский револьвер. Лорд Питер убедился, что это естественное трупное окоченение, отметил сокращение лицевых мускулов и положение тела, зажатого между столом и краем вращающегося кресла. Затем он осмотрел бумаги на столе, которые в основном отражали дилетантские потуги выяснить финансовое положение Дерхёрста с множеством ошибок и большим количеством чисел на полях. Казалось, Дерхёрст был занят этой мрачной бухгалтерией, когда решил сделать фатальный выстрел. На последнем листе лежала ручка. Питер осторожно рассмотрел всю картину, ни к чему не прикасаясь, и его привлекло последнее слово «библио», внезапно заканчивающееся прочерком. С изменившимся лицом он выпрямился и с любопытством осмотрелся. На маленьком вспомогательном столике около стола стояла бутылка виски, сифон и наполовину заполненный бокал. Его Уэмзи изучил особенно внимательно, принюхиваясь, словно оценивая крепость напитка. Он подошел к двери, вынул ключ, осмотрел его через лупу, вернул на место, а затем, вернувшись к окну, тщательно изучил ставни и прочный стержень, который их закреплял. В этот момент прибыли докторы местная полиция, которая провела в библиотеку Бетси Карлайл. Девушка бросилась к Питеру, который после нескольких бесцельных перемещений занял позицию с противоположной стороны от стола и прислонился к книжному шкафу. «Это все -таки произошло», — сказала она. «Что он говорил вчера вечером?» «Он не впустил меня», — ответил Питер. «Вы не считаете, что это имело хоть какое-то значение?» «Не думаю», — ответил Уимзи немного рассеянно. Он больше не перемещался, но его глаза внимательно следили за доктором и полицейским сержантом. «Боюсь, тут нет сомнений», — леди и джентльмены сказал последний, тяжело поднимаясь после того, как исследовал револьвер. «Вот оружие, из которого убит бедный джентльмен. Окна, как вы могли сказать, герметично закрыты, дверь заперта, а ключ внутри. Очевидно, я просто привожу вариант, что если бы сюда зашло...» Второе лицо, оно бы не заперло за собой дверь изнутри, и я думаю, что доктор Робинс согласится, что положение тела и оружия абсолютно естественны. Можно было бы назвать это несчастным случаем, но эти бумаги, вчерашние телеграммы вместе с запертой дверью, скорее свидетельствуют о внезапном помутнении рассудка. Теперь, доктор, если вы закончили, думаю, мы можем унести джентльмена». «Похоже, мистер Дирхерст был убит где-то около полуночи», — сказал доктор. Выстрел произведен с очень близкого расстояния, и смерть, должно быть, наступила мгновенно. Нужно будет, конечно, сделать официальное вскрытие на всякий случай. Мы извлечем пулю и сравним ее с оружием. Но все кажется очевидным. Очень печальное и шокирующее событие, мисс Карлайл. Как чувствует себя миссис Дирхюрст? Я думаю, вы должны пойти к ней, доктор. Она ужасно расстроена». «Бедняжка, да», — сказал доктор Робинс, проявляя очень демонстративное сочувствие. Затем он высморкался. «Я готов, мисс Карлайл». Помощник лакея и самый молодой из констеблей вынесли тело Артура Дирхерста. Сержант остался укладывать в сумку бумаги, револьвер и другие улики. Кряхтя он заглянул под стол и обнаружил стеклянную гильзу. Лорд Питер стоял все на том же месте, глубокомысленно встраивая носок туфли в узор на турецком ковре. «Думаю, здесь мы закончили, сэр», — сказал полицейский, коротко повторив осмотр двери и окна, сделанной Уимзи. «Боюсь, сомнений нет. Бильза подходит к оружию. Теперь насчет этих резких слов, сказанных вчера вечером, вы присутствовали при этом, сэр?» «Нет», — сказал Питер. «Я был в саду в то время». Он достал кисет и начал набивать трубку. «Очень хорошо, сэр, но я вынужден просить вас не уезжать до окончания дознания. Но я не думаю, что мы станем вас слишком беспокоить». Это хорошо, сказал Питер, улыбаясь. Сложная эта штука, свидетельство, да? Противоречишь сам себе и все такое. Он уронил кисет. Проклятье. Полицейский ушел опрашивать свидетелей. Питер повернулся, взял с полки позади себя книгу и направился в оранжерею, очевидно, поглощенный редкими комментариями к Фоме Аквинскому. Следствие по делу смерти Артура Дерхерста закончилось обычным, в таких случаях, вердиктом, обычными комментариями и продлилось более девяти месяцев. В клубах мужчины решили, что это поганое дело, и забыли о нем. Ходили слухи, что вдова, совершенно безутешная, в течение полугода проводит большую часть времени в борде в компании сэра Джона Мэриона. В Туманном Лондоне общество обсуждало последнее убийство. Молодой любовник жены убил мужа, и какую роль в этом играла женщина, подталкивающая юношу к преступлению — по ночам у ворот суда на олд Олдбейле собирались толпы людей, обсуждающих, вынесен ли суровый приговор по закону или только по справедливости. Лорд Питер, который забронировал себе место в зале на все время процесса, вернулся домой в квартиру на Пикаделле 110 и глубокомысленно сидел у камина с томиком Фомы Аквинского на коленях. Он не читал его, но его длинные нервные пальцы монотонно шевелились, поглаживая крешок. Прозвонил звонок, Было слышно, как Бантер вежливо приветствует гостя. Дверь открылась. «Мисс Карлайл». Бетти прошла к огню, освобождаясь от мехов. Ее дерзкое личико было более серьезным, чем Питер привык видеть. Он горячо приветствовал ее. «Это просто великолепно», — сказал он. «Вы уверены, что я не помешаю?» «Отнюдь. Я тут ужасно грустил в одиночестве. Просто сбросил десяток лет за последние несколько секунд. Бантер, чай и булочки». «Проходите, грейтесь. Чрезвычайно гадкая погода, да?» «Вы действительно прелесть, как я уже говорила», — сказала Бетти. Она села в огромное кресло и протянула намокшие миниатюрные ножки к огню. Чаепитие проходило весело. Только когда уничтожили последнюю булочку и осторожный бантер очистил стол, лорд Питер сбросил маску полной беспечности. «Что случилось, Элизабет?» «Вы поняли, что у меня скрытый мотив? Я беспокоюсь». «Не по поводу вашего друга в Австрии, надеюсь?» «О, нет, он сейчас в Лондоне, и мы собираемся пожениться в следующем месяце». «Нет, но сэр Джон Мэрион, мой кузен, и поговаривает, что он... что тетя Селия...» «Питер, я должна знать, кто убил дядю Артура!» Уимзи вздрогнул. «Мое дорогое дитя, почему не согласиться с вердиктом жюри присяжных и коронера?» «Не играйте со мной, Питер, я смертельно серьезно, я должна знать». Сейчас это уже никого не касается. И это касается Джона Мэриона и меня. Но я успокоюсь, если вы мне прямо скажете, что, по-вашему, дядя Артур убил себя. Скажите. Питер открыл рот, увидел направленный на него напряженный взгляд Бетти, снова закрыл рот, достал сигарету, размял ее пальцами, вновь вернул в портсигар и сказал. «Нет. Я так и думала, что вы это скажете. Почему?» по вашему поведению при ответах на дознание. О, Господи, женщины — это просто наказание. А теперь они еще и входят в состав жюри присяжных. Кто тогда сможет спастись? Вы не возражаете, если я закурю трубку? — Питер, скажите правду. — Послушайте, — спокойно сказал Питер. — Вы же понимаете, что если это не самоубийство, то... — Убийство, — выдохнула Бетти. — Да, хорошо. — Вы хотите отдать убийцу под суд или стать соучастницей? «Разве это не то, чем занимаетесь вы, соучастие? Я могу взять на себя риск, которым отказываюсь поделиться с вами». Открылась дверь. Вошел бантер с вечерней газетой. «Я подумал, что ваша светлость могла бы пожелать прочесть вот это», — сказал он. Это был короткий абзац под заголовком «Англичанин убирает в Каннах». Мистер Энтони северен широко известный Перед войной в спортивных кругах этим утром был найден мертвый в своей спальне в отеле в Канах. Смерть, очевидно, произошла из-за передозировки Веронала, пузырек с которым был найден полупустым около его кровати. Мистер Северин был сильно ранен в сражении на горном хребте в Виме и был вынужден пользоваться этим препаратом, чтобы заснуть при очень сильных болях. Несомненно, вчера вечером он случайно принял больше обычной дозы. Ранее он жаловался на боль, но в остальном пребывал в обычном состоянии. О его смерти будут глубоко сожалеть многочисленные друзья, которые чтили и уважали его. Питер вручил газету Бетти. «Теперь нет никакого уголовного преступления, в котором можно соучаствовать», — сказал он. «Северин умер вчера вечером». Бетти прочитала заметку. «Бедный Энтони», — сказала она. «О, Питер, так это был Энтони?» «Да». «Слава Богу, у меня была мысль...» «Было совершенно ужасное чувство!» «По справедливости, возможно», — сказал Питер, не пытаясь понять ее неправильно. «Но не по закону». Повисло продолжительное молчание. «Расскажите мне», — попросила Бетти, — «как вы узнали и как все произошло? Я была уверена, по крайней мере инстинктивно, что вы знаете, но даже тогда я не могла понять, как вы могли все выяснить при тех уликах. В руке дяди Артура был револьвер». Нельзя было подстроить это как его там... окоченение, а затем заперта изнутри дверь и из задвижки на ставнях. Он вышел через окно? Он не мог запереть его изнутри потом. Была ли там секретная панель или что-то еще? «Нет», — сказал Питер. «Я ужасно боялся, что даже эти болваны-полицейские узнают правду. Но я рассчитывал на универсальный миф. И еще один или парочку для вашей коллекции, Бетти. Что за миф?» «Прежде всего...» Если вы находите застреленного человека и стрелявший пистолет, зажатый в руке, то человек должен был застрелиться. Во-вторых, если вы находите стрелянную гильзу, которая соответствует типу стрелявшего револьвера, значит, она и есть от этого револьвера. В-третьих, если ключ в запертой двери вставлен изнутри, это доказывает, что ее заперли изнутри. Но как? Я скажу вам, как я узнал. Для начала было иллюзорное мнение Северина о женщинах. То, что они нежные, деликатные существа, которые не выносят мужской страсти или жестокости. Ваша тетя Бетти живет тем, что разжигает страсти и наслаждается жестокостью». Дядя Артур действительно хорошо ее понимал. «Как вы и говорили. Только он думал, что все женщины одинаковы». Но Северин так не думал. Она рассказывала ему жалостливые истории и давала книги. Короче, обрабатывала. «Это не действительно был ягненком, таким глупеньким, бедняжка». Бетти, знаете ли вы, что я почти собирался пойти и поговорить с Эврином в вечер ссоры. Жаль, что не пошел. Чувствую себя после этого настоящей скотиной. Но я так люблю совать нос в чужие дела. И как раз перед этим сказал себе, да пропади все пропадом, больше не буду. О, Питер, вы предполагали? Ну, не так, чтобы предполагала просто подумал, что он расстроится. Но, если честно, у меня и в мыслях не было, что он... Не переживайте теперь за этого, бедный дядя Артур и Энтони. Теперь этому не помочь. Скажите мне, что вы нашли? Так, сказал Уэмзи, когда я вошел в кабинет, то подумал, что Дирхерст действительно убил себя. Все указывало на это. Первое, что меня удивило, это виски в стакане, с чего этот человек внезапно стреляется, не допив приятно разбавленной виски с содовой. Если бы он плеснул себе неразбавленный, залпом проглотил его, а потом застрелился, я бы это понял, но бокал выглядел и пах так дружески и мирно. На лице Бетти можно было прочесть сомнения. Возможно, он просто забыл о нем, если разволновался. Да, но это не единственное. Следующим были счета, которые он пытался разобрать. На одном, озаглавленном «активы» было слово «библио». Он собирался написать «библиотека»? Думаю, да. Ну, я сказал ему в тот самый день, что библиотека может принести ему тысячи, если он ее продаст, и вытащит его из этого тупика. Теперь, почему человек должен внезапно взять и застрелиться во время записи солидного актива? Если бы он суммировал долги? Кроме того, после библио ручка дернулась, как если бы его что-то вспугнуло. Это был момент, когда запертая дверь открылась, и он увидел перед собой Северина, направляющего на него ствол американского револьвера. «О, да, пуля, которая поразила Дирхерста, была выпущена Северином. Все эти военные револьверы, естественно, стреляют одинаковыми патронами. Думаю, что Северин спустился, чтобы, так сказать, призвать Дирхерста к порядку. Возможно, он хотел лишь пригрозить ему. Фактически, очень похоже, что именно Дирхерст выстрелил первым». Во всяком случае, он выхватил свой собственный револьвер из ящика стола, где тот лежал под рукой. Возможно, они обменялись крепкими выражениями. В любом случае, они оба выстрелили практически одновременно. Я думаю, что это и было звуком хлопнувшей двери, которую услышала дома правительница. Выстрел Северина попал в цель. Осмели сказать, что он был сначала потрясен, но это не первый мертвец, которого он видел в жизни — Он, вероятно, довольно быстро понял, как легко можно имитировать самоубийство. Он лишь тихонько вышел, вновь запер дверь, добрался до кровати и упал в обморок, как мы знаем. Но куда попал выстрел дяди Артура? Вот сюда. Уимзи взял большой том Фомы Аквинского, посреди корешка имелось пулевое отверстие. Открыв книгу, Уимзи показал пулю, застрявшую в рассуждениях о Святой Троице. Когда я догадался, что могло произойти, то осмотрел книжные полки и снял книгу. Не совсем понимаю, почему, но я подразумеваю, черт побери, влюбленные мужчины делают глупости и беднягу ужасно обработали. Но я чуть не стал ужасного промаха даже тогда. Я забыл о гильзе, пока не увидел ее на полу. А именно в этот момент ввалились эти чертовы полицейские. «О боже, я подумал, что все пропало». Да еще и я сам стою тут с чертовым старым доктором богословия в руке, разоблачающим весь спектакль. О, Питер, как же вам удалось?» Наступил на нее и молился. Питер открыл ящик стола и достал коробочку из-под пилюль, содержащую недостающую гильзу, а затем поднял эту чертову штуку прямо у них на глазах. Боже, все-таки это было на грани. Итак, Ваша честь, вот все мои доказательства кроме двери. Ах да, я забыл. Он вновь порылся в ящики, достав пару небольших плоскогубцев с длинными губками. Из тех, которыми пользуются ювелиры. Я стащил их позже из мастерской Северина. Если бы вы исследовали замок двери, то увидели бы, что хвостик ключа проходит через замочную скважину и выступает с противоположной стороны, как в этом замке. Он подошел к двери с внешней стороны, которой был вставлен ключ. И, вставив плоскогубцы в замок, захватил хвостик с внутренней стороны. Поворот запястья и ригель замка вышел наружу. «Эти несчастные полицейские», — заметил он с горечью, — «даже не заметили яркую царапину с двух сторон ключа, где плоскогубцы захватили его. Я рад, что они этого не сделали». «Вы же детектив», — сказала Бетти. «Мне с самого начала удалось взять правильное направление», — сказал Питер. «Но настоящий преступник уже в недосягаемости закона». Она, конечно, знала. Между прочим, что произошло между нею и Энтони? Они поссорились, и он уехал за границу. Я никогда не знала, что именно... Нет, конечно, нет. Послушайте, Питер, два старого Джона ждут нелегкие времена. У него те же иллюзии, что и у Энтони. Тогда вы бессильны. Он должен нести свое бремя, Бетти. Жаль, что никогда не догадывалась, — сказала Бетти и разрыдалась. «Ничего хорошего в том», — заметил Питер, — «чтобы быть таким чертовски проницательным. Выпейте коктейль».